Глава 58 На следующий день Пупу -пу встретилась с Чао Яном в книжном магазине. «Динхао пришел. Хочет с тобой поговорить», — негромко обратилась она к нему. «И где он?» Чаоян огляделся по сторонам. «Ты же сам сказал нам быть осторожнее. Он вон там, за тем стеллажом». «Ты рассказала ему про ДНК, которая связывает его со смертью мелкой сучки?» «Да, вчера», — ответила Пупу. -пу. «Он испугался?» «Немножко». «Думаю, это была хорошая идея. Он должен понимать, какие серьезные последствия будут, если нас раскроют. Идем поговорим с ним». С напускной беззаботностью они вдвоем обогнули стеллаж и увидели Динхау, листавшего комикс. Когда подошли, он закрыл его и состроил торжественную физиономию. «Чао Ян, я должен тебе кое-что сказать». давай Пупу -пу рассказала мне, что ты все еще думаешь о... о том самом». Чао Ян покачал головой. «Я больше не думаю о том самом. Я решил, что сделаю это». «Но ты понимаешь, какие будут последствия?» Никаких последствий не будет, потому что мне нет 14 лет. Я не о том, сказал Динхау. Потом помолчал, подбирая нужные слова. Если ты убьешь своего отца, это ляжет на твою совесть, навечно. Не ляжет, ответил Чао Ян спокойно. Ляжет точно. Динхау глянул на пупу в поисках поддержки. Правда же, Пупу? Динхао, не зови ее больше пупу. Перебил его Чао Ян. И как же мне ее называть? Удивился Дин Хао. Ся Юэпу. Я знаю, что ее зовут Юэпу, но это мало чем отличается от пупу. -пу. Я столько лет называл ее пупу. Так ее прозвали обидчики в приюте. Вы больше не живете там и никогда не вернетесь, поэтому не называй ее пупу. -пу. Хао, обращайся ко мне Юэпу, ладно? Парень смирился. «Хорошо. Но иногда я буду забывать. Сразу предупреждаю». «Я тебе напомню», — сказал Чао Ян. «Похоже, отношения ваши теплеют», — ухмыльнулся Дин Хао. Пупу, пронзив его взглядом, попыталась скрыть смущение. «Вот дурак! Ты забыл, зачем пришел сюда. Не меняй тему!» «Это Чао Ян ее сменил. Зачем на меня-то валить?» «Я...» — начала она... В общем, не будь таким глупым». «То есть я, значит, глупый, а Чао Ян — идеал», — язвительно заметил Дин Хао. «Давайте прекратим», — сказал Чао Ян. «Ты хочешь меня отговорить, верно?» «Слушай, ты не можешь дальше идти по этой дорожке. Планировать убить отца — совсем не то же самое, что случайно убить сводную сестру», — сказал Дин Хао. «Я делаю это не только ради себя», — возразил Чао Ян. «Юэпу, ты помнишь, что Крабат в конце убивает хозяина? Тот хорошо относится к нему и предлагает уйти на покой, чтобы Крабат унаследовал мельницу, обещает отдать ему все-все. Да, но если он не убьет хозяина, тот убьет других подмастерьев и девушку из деревни. Он убивает хозяина ради друзей и девушки, которую любит. У него нет выбора». Динхау не читал книгу, и теперь совсем растерялся. «Чао Ян, ты снова переводишь разговор. Это же важно!» «Я знаю. Большая сука и мой отец подозревают меня до такой степени, что теперь и вы в опасности. Если они наймут частного сыщика, тот может пронюхать про вас с Юэпу. Она не хочет возвращаться в приют, и ты тоже, так ведь? Ты же знаешь, что произойдет, если вы вернетесь». Лицо девочки исказилось, однако она продолжала с озабоченностью смотреть на друга, недоумевая, как он мог так сильно измениться за столь короткое время. Динхао тоже был шокирован. «Но если... если ты убьешь отца, тебя же...» «Ничего со мной не будет, и я не пожалею о своем решении. У меня больше нет отца, есть только мать и вы двое. Вы — мои лучшие друзья, мои...» единственные друзья». Потрясенные Пупу -пу и Динхауза молчали, никакие слова не могли его переубедить. «К тому же», — добавил он, — «по закону о наследовании, если они оба умрут, половина наследства пойдет семье большой суки, а половина — моему деду, моей бабушке и мне. Я — единственный внук, так что в конце концов деньги достанутся мне» а когда я их получу, то помогу вам найти место для жизни получше. Вам не придется ни о чем волноваться, и не будет иметь значения, продадим мы камеру или нет. Окончив университет, я начну свой бизнес, а тебя, Динхао, сделаю своим заместителем. Динхао усмехнулся. «Дай-ка угадаю, а Пупу, то есть Юэпу, будет женой босса?» Она толкнула его локтем, и он немедленно посерьезнел. Чао Ян улыбнулся, но не ответил. «Так вы в деле?» «Похоже, нам его не отговорить». Дин Хао поглядел на Пупу. «А ты как думаешь?» Ее лицо осталось бесстрастным. «Как я уже говорила, если большая сука узнает про нас, Чао Яну конец. И нам тоже. Я не хочу, чтобы это произошло». Дин Хао никак не мог решиться. «Думаю, большая сука заслуживает смерти, но твой отец — это все-таки отец». «Если с большой сукой что-то случится, отец стопроцентно заподозрит меня. Они должны умереть оба в одно и то же время». «Если они умрут вместе, разве полиция тебя не заподозрит?» Чао Ян покачал головой. «Нет, если я буду в школе, они не подумают на меня» а для того, чтобы нанять кого-то, я, по их мнению, слишком мал. Но если ты будешь в школе, кто сделает грязную работу? Убийца. Никто из нас этого сделать не может, но он уже убил троих человек, и его не поймали. Он придумает что-нибудь хитрое, и никто не догадается. — Но что, если он откажется? — спросил Дин Хао. Придется согласиться, — холодно ответил Чао Ян. «А если он скажет, что не может?» Я продумал ответы на все его возможные отговорки. «В среду день рождения мелкой сучки. Я сегодня навещал бабушку, и она сказала, что большая сука и отец поедут на ее могилу. Наверняка это будет с утра, потому что к полудню на улице становится слишком жарко. Поблизости никого не будет, поэтому он может напасть на них на кладбище. У меня начинаются летние занятия, и меня не заподозрят». «Это же...» — Динхау замолчал на полуслове, напуганной безжалостностью Чао Яна. «Единственное, что нам надо сделать, это уговорить Джана помочь нам. Сначала он будет отказываться, но вы должны помочь мне его убедить».